Пятидесятое. Матерь Агнии Йоги. Почему надо ждать каких-то особых условий, когда помочь другу можно, просто поделившись с ним своим светом? Одно желание сердечно помочь уже оказывает какую-то помощь. Доброе отношение к человеку всегда благотворно воздействует на него. И даже ненужный слов. Незримый, но мощный молчаливый обмен постоянно происходит между людьми, входящими в соприкосновение друг с другом.